«Вот чем скорее, тем лучше», – сказал директор, избегая смотреть на Говоркова. После разговора с этим ящером у него всякий раз оставалось неприятное ощущение, что о него вытерли ноги. «В Риге рвут и мечут. Посудина готова выйти в любой момент в море. Все документы подписаны, деньги заплачены. Ну, в общем, сам понимаешь». «Понимаю», – кивнул Говорков. Вы не волнуйтесь, все сделаем в лучшем виде. «Людей возьми», – сказал директор. Хотя и так знал, что Говорков об этом не забудет. Крокодил никогда ничего не забывал, а то, что все-таки боялся забыть, записывал в свою записную книжку, которую хранил в той самой папке, что лежала сейчас у него на коленях. «Я возьму Федорова и Хоя», – полувопросительно сказал Говорков. «Ну что ж, тебе ехать, тебе и выбирать». Директора немного укололо, что те, кого назвал Говорков, не были его личными телохранителями. Получалось, что старый ящер придерживается невысокого мнения о директорской охране, хотя сам же ее и набирал. Хотя, с другой стороны, это могло быть очередным проявлением заботы о начальственном благополучии. Между делом, Директор решил, что пора начать осторожно подыскивать Говоркову замену. Тот в последнее время сделался чересчур незаменимым. Пожалуй, более незаменимым, чем сам директор. Это было удобно, но очень и очень опасно. После того, как Говорков ушел, слышно притворив за собой тяжелую дверь кабинета, директор еще долго сидел в одиночестве. Курил сигарету за сигаретой, и о чем-то напряженно размышлял.